Часть первая. Проблемы. Говорят, что посредине между двумя противоположными мнениями лежит истина. Никоем образом между ними лежит проблема. Гёттэ. Проблема взаимоотношений. Глава первая. Другого мнения быть не может. Насекомые и люди. такие разные, совершенно не схожие, такие далекие друг от друга обитатели нашей планеты. Казалось бы, ничто не может связывать их. Мало того, насекомые гораздо старше. Они появились на Земле за сотни миллионов лет до человека. Когда человек стал делать свои первые робкие шаги, насекомые уже полностью владели нашей планетой и давно чувствовали себя на ней хозяевами. Поначалу, а это началось десятки тысячелетий тому назад, хозяева планеты, насекомые и люди действительно жили обособленно, независимо друг от друга. Места хватало всем, еды тоже. А если находил иногда первобытный человек обгрызенными или уничтоженными растения, которыми хотел полакомиться, что ж, не беда. Где-нибудь поблизости можно было отыскать другие, нетронутые. Насекомые, конечно, досаждали людям. Вши, блохи, различные кровососы постоянно преследовали их, разносили болезни. И об этом мы ещё будем говорить. Что же касается пищи, то тут интересы людей шестиногих почти не сталкивались, даже наоборот. Нередко шестиногие ворочали людей. Растительной пищи у человека тогда было достаточно, а вот жиров не хватало, ведь охотиться нашему далекому предку было нелегко, удача не всегда сопутствовала ему. И тогда человек отыскивал насекомых, личинок и гусениц и поедал их, получая тем самым необходимые жиры. А когда первобытный человек разыскивал гнезда пчел, то съедал не только взрослых насекомых и личинок, но и мед. Короче говоря, с первых своих шагов и до относительной зрелости человек не испытывал неудобства, а зачастую и извлекал выгоду, используя шести ног их соседей по планете. Прошли многие тысячелетия. Человечество повзрослело и уже вовсю орудовало на земле. И чем больше развивалось сельское хозяйство, тем больше чувствовали люди, что они не единственные хозяева планеты. Шестиногие соседи всё явственнее заявляли о себе, всё чаще вступали в сражения с человеком. Первым и самым сильным врагом оказалась оранча, и двинуло смогучая рать. Она может пожрать всю землю. У неё голова лошади, глаза слона, шея быка, рога оленя, грудь льва, крылья орла, брюхо скорпиона, бёдра верблюда, голени страуса и хвост змии. так представляла саранча древним арабам. А вот как описывалось несколько тысяч лет назад нашествие саранчи на Палестину. Наступает тёмный бурный день. Как по вершинам гор расстилается утро, идёт враг великий и сильный. Позади него горит земля, земля перед ним как цветущий сад, позади него дикая пустыня. Ничто не спасёт от него. Он скачет по вершинам гор с грохотом подобным грохоту колесниц, с шумом подобным треску пламени, пожирающим сухую траву. Земля задрожит перед ним, небеса затрепещут, солнце и луна померкнут, и звёзды утратят свой блеск. По библейской легенде, Бог наслал на египтян 10 казней, бедствий. Восьмой, наиболее жестокий, считалось нашествие саранчи. А ну так и называлось восьмая казнь египетская. Кто же ещё так жестоко и так сильно может наказывать людей, как не бог? И кому ещё, кроме бога, могут подчиняться такие страшные существа, как саранча? Народ наделял саранчу фантастической внешностью, страшной силой. И тут не скажешь у страха глаза велики. Скорее наоборот. Переживая последовавшее нашествие саранчи, люди всё-таки не могли знать, не могли представить себе действительные размеры бедствий, которые приносит эти насекомые человечеству. Невозможно определить, сколько раз происходили вспышки размножения саранчи. Сейчас известно, что массовое размножение этих насекомых повторяется приблизительно каждые 11 лет. И очевидно не будет ошибкой, если сказать, что много сотен, а то и тысяч раз Поля, возделываемые человеком, подвергались нашествию саранчи. Древние летописцы не могли, конечно, подсчитать, скольких людей саранча обрекла на голодную смерть, но описания нашествий не менее красноречивы, чем цифры, говорят о размерах бедствий. Цифры пришли к нам из более поздних времён. Например, истории сохранило свидетельство очевидца голода в Венецианской республике, В 1478 году. Тогда нашествие саранчи явилось причиной гибели более 30 тысяч человек. Саранча была, очевидно, страшным, наиболее потрясающим воображением людей злом. Возможно, поэтому летописцы уделяли ей столько внимания и почти не оставили нам сведений о других насекомых. А может быть, у людей не было тогда таких же сильных врагов среди насекомых? Возможно. Но ведь многочисленные шестиногие жили на планете задолго до появления человека. Почему же только о саранче писали древние летописцы? Очевидно, потому что многие насекомые и конкурентами людей стали позже. Да, многие насекомые из мирных соседей в могучих и опасных конкурентов человека превращались постепенно. И чем богаче становился человек, тем больше появлялось у него шестиногих врагов. Но прежде чем говорить о причинах пораждавших порогов, разберёмся в том, что такое вообще насекомое-врак, насекомое-вредитель. Имеется в виду вредитель сельскохозяйственный. Древние люди не знали вредных насекомых. Кому и какой вред они приносили? Обгрызали траву или листья на диких растениях, но не так уж много они съедали листьев и травы. И дело не в том, что когда-то аппетит у насекомых был плохой, а потом стал хороший. Просто количество насекомых на земле тогда было гораздо меньше. Насекомые же страшны не своей прожорливостью, сколько съест одно насекомое, а своей численностью. Увеличил число насекомых, помог им размножаться в невероятных количествах, как это ни странно, сам человек, а сделав это, ужаснулся. объявил насекомых вредителями, своими врагами. И действительно, многие насекомые стали врагами человека, но именно стали. Как же это произошло? Примерно половина насекомых существа растительноядные, и когда-то питались дикими растениями, потому что других до того, как человек стал заниматься земледелием, просто не существовало. Количество пищи, то есть диких растений, было не всегда одинаково. В каком-то году растений появлялось много, в каком-то из-за погоды или ещё почему-то мало. Количество растений регулировало и количество насекомых, питавшихся этими растениями. Речь идёт, конечно, не о деревьях, число которых в лесу остаётся более или менее постоянным, а в основном о травянистых растениях. Так продолжалось до тех пор, пока человек не занялся земледелием, не начал выводить культурные растения. Но выводить эти растения человек стал, естественно, не на пустом месте. У него, как говорят ученые, имелся исходный материал, то есть те же дикие растения, которые уже давно были освоены насекомыми. Человек упорно трудился, преобразовывая и облагораживая дикие растения. А насекомые как будто только этого и ждали. И едва появлялся одомашненный, естественно, улучшенный родич какого-нибудь дикого злака, как шестиногие немедленно переселялись на него. И вскоре многие виды насекомых полностью переходили на иждивение человека. Уже сам этот факт сделал этих некогда безразличных людям насекомых их активными и постоянными врагами. Но, возможно, один этот факт, факт переселения насекомых на культурные растения, не был бы столь решающим и столь трагическим в отношении их людей с насекомыми. В конце концов, в дикой природе насекомые съедают не так уж и много. Однако переселение на поля и огороды было лишь первым шагом во фронтальном наступлении шестиногих. Выводя новые сорта растений, Человек естественно заботился о том, чтобы эти растения были по возможности более питательными. К сожалению, насекомым эти качества растений тоже оказались совсем не безразличными. Плодовитость некоторых шестиногих возрастала чуть ли не прямо пропорционально питательности растений, на которых они поселялись. Так, например, выводя новые сорта кормовых растений, человек стремился насытить их азотом. известно, что чем выше содержание азота в растениях, тем полезнее и питательнее они для скота. И работая над введением питательных кормовых растений, люди, конечно, заботились не о насекомых, а о скоте. Насекомые позаботились о себе сами. В частности, один из видов тлей очень быстро освоил кормовые растения и поселился на них. Благодаря усиленному азотному питанию тля стала размножаться в огромных количествах, и чем ценнее растение, люди выводили, тем больше становилось на нём тлей. Ещё один пример. Бабочки капустницы откладывают яички не только на капусте, и её родственниках: редьке, брюкве, репе, сурепке. То есть на растениях, объединённых ботаниками в одно семейство и получивших из-за формы цветов название крестацветных. Они откладывают яички и на некоторых диких растениях, содержащих определённые необходимые гусеницам вещества. Но бабочка всё-таки названа капустницей, потому что больше всего яичек она откладывает на капусте. А это в свою очередь объясняется тем, что ни в одном из диких растений нет такого количества необходимых гусеницам веществ. А ведь когда-то эта бабочка, точнее, её гусеница, прекрасно жила только на диких растениях. Значит, качество пищи фактор, превративший некогда безразличных к человеку насекомых в его злейших врагов. Но он не единственный. Не меньшую роль играло и количество пищи. Многие дикие растения, как мы уже говорили, зависят от целого ряда природных факторов. Поэтому в один год может быть изобилие, в другой полное отсутствие какого-нибудь дикого растения. С культурными иначе. Человек принимает все меры, чтобы оградить возделываемые им растения от случайностей, делает всё, чтобы урожай был по возможности большим. и тем самым обеспечивает невольно, конечно, насекомых постоянным источником питания. Ну а раз пищи много, то и количество насекомых постоянно увеличивается, для этого имеются все условия. Так человечество, взрослее и богатее, буквально собственными руками создавало своих собственных врагов, причем создавало не только на заре становления, не только на первых шагах земледелия, а на протяжении всего своего развития продолжает создавать их и сейчас. Вот один из примеров создания насекомого-вредителя. До конца XIX века никто, кроме энтомологов-специалистов, не знал о колорадском жуке. Впрочем, он так тогда и не назывался. Назывался он десятиногийным листоедом. по числу полосок на жёстких надкрыльях жил в отдалённых безлюдных районах Северной Америки питался сорной растительностью и никакого интереса ни с какой точки зрения не представлял в конце прошлого века на дальний запад место исконного обитания жука пришли люди вместе с ними пришёл картофель До тех пор жук довольствовался дикими растениями семейства паслёновых. Это была его пища. Картофель тоже относится к семейству паслёновых, но он гораздо питательнее своих диких родичей. К тому же его стало во много раз больше, чем диких паслёновых. Жук это быстро понял. Люди, к сожалению, поняли значительно позже. А когда поняли и забили тревогу, жук уже нанес колоссальный вред сельскому хозяйству и распространился настолько, что стал одним из самых опасных вредителей картофеля. Обрати внимание, стал, а раньше он не был таковым. Стать вредителем и размножаться в таком количестве ему помогли люди, конечно, несознательно. Еще пример. Свекловичный долгоносик. Он жил и развивался на лебеде, маре и других сорняках. С появлением сахарной свёклы долгоносик немедленно оценил её достоинство, а оценив, переселился на свёклу и очень скоро размножился в таких количествах, что стал серьёзной опасностью для этой культуры. Долгоносику, как и колорадскому жуку, не надо было привыкать к новой пище. Сахарная свёкла относится к тому же семейству, что и растения, на которых он жил раньше. Но качество и обилие пищи позволило долгоносику размножаться в огромных количествах. Картофель как бы породил колорадского жука, сахарная свёкла свёкловичного долгоносика. Они нередко бывают, что одно растение порождает целую группу насекомых-вредителей. Сою в нашей стране начали разводить недавно. Но уже в первые годы существования у нас этого растения на ней был отмечен 41 вредитель, в том числе и такой опасный, как бабочка акациевая огнёвка. Белые и жёлтые акации и другие дикие бобовые, на которых жили эти бабочки, не очень страдали от неё, потому что бабочек было не так уж и много. Соя тоже относится к бобовым растениям. но она гораздо питательнее, и бабочка быстро сориентировалась. То же самое произошло и с подсолнухом. Подсолнух — растение ввозное, прибывшее к нам из Америки, так же, между прочим, как и белая акация. Первое время, пока подсолнуха было мало, сажали его лишь как декоративное растение в садах. Вредители как-то обходили его, во всяком случае серьезного ущерба не наносили. Но вот лет 100 назад подсолнечник перешёл на поле и во второй половине XIX века стал одной из важнейших технических культур. Лет 30 насекомые присматривались к нему и лишь в конце века ринулись в атаку. Особенно отличалась небольшая бабочка, прозванная впоследствии подсолнечниковой молью. Её гусенички, выкармлившиеся раньше на диких сложноцветных Вгрызались в семена и часто полностью уничтожали подсолнечник на довольно больших площадях. Вредитель был настолько активным, что под угрозой оказалась вообще судьба подсолнечника в России. Во всяком случае, площади, занятые под этой культурой, уменьшились чуть ли не вдвое. И кто знает, остался ли бы вообще подсолнечник в нашей стране, если бы русским и советским селекционерам Не удалось вывести панцерные сорта, семена которых недоступны гусеницам подсолнечниковой моли. Да, подсолнечник спасён. Но и насекомые не побеждены. Они продолжают атаковать это растение, и с годами количество видов, повреждающих подсолнечник, увеличивается. Когда-то в степных районах нашей страны жил небольшой жучок. Жил он на пыреях, и других диких злаках, был мало кому известен и мало чем интересен. Но вот степи начали распахивать, и жучок быстро оценил обстановку. Культурные растения пришли с ему по вкусу, а условия, как говорят в таких случаях ученые, оказались для жука более благоприятными. И вот малоизвестный и, в общем-то, безвредный жучок появляется в списках опасных вредителей. И к его милому имени Куйска прибавляется многозначительное хлебный. А рядом с ним живут и процветают Куйска посевной и Куйска крестаносный, и многие другие, оценившие преимущество культурных злаков перед дикими. Однако может сложиться впечатление, что с приходом в степи, допустим, пшеницы или на поля подсолнечника Их оценили какие-то определённые насекомые. Этих насекомых мы рано или поздно узнаём, узнаём их образ жизни, подыскиваем методы борьбы с ними. И, в общем-то, рано или поздно празднуем победу. К сожалению, это не так. Когда человек только освоил пшеницу, её повреждало не так уж много видов насекомых. Теперь же на ней выкармливается не менее 200 видов. На люцерне число вредителей возросло к настоящему времени до 120 видов. На сахарной свёкле до 100, на картофеле до 60 видов. Вредителей кукурузы мы сейчас знаем более 410 видов, а плодовым деревьям вредят не менее 500 видов насекомых. И это далеко не исчерпывающие цифры. Во-первых, нам известны ещё не все насекомые, а значит, не все вредители. Во-вторых, новые насекомые постоянно переселяются на культурные растения. И наконец, в-третьих, появляются новые культуры, а стало быть, и новые враги. Да, новые враги появляются или могут в любое время появиться. Разберём такой элементарный пример. Вот две бабочки: капустница и дневной павлиний глаз. Первый мы считаем вредный, вторую нет. потому что капустница вредит культурному растению, а гусеницы павлиний глаз питаются крапивой, в которой человек не заинтересован. Теперь представим себе, что человек вывил какое-то растение. Ну, допустим, новый, очень нужный ему сорт крапивы. Конечно, павлиний глаз не оставит этот факт без внимания. Очень вероятно, что новое растение придётся по вкусу его гусенице. Бабочка скоро переселится на это растение, быстро размножится, ведь новое растение очевидно будет и питательнее, чем крапива, и несомненно его будет гораздо больше, раз уж человек решил его разводить, постеками он заниматься не станет. Затем гусеница начнёт уничтожать растения, сводя на нет труд многих людей. И сразу же бабочка павлиний глаз окажется в списках вредителей. Но и это не единственная причина порождающие насекомых вредителей. Занимаясь хозяйственной деятельностью, человек постоянно вмешивался в жизнь природы, изменял ландшафт и, желая того или нет, создавал обстановку, в которой одни насекомые подавлялись, другие оказывались в особо благоприятных условиях. Кстати, всё это происходит и сейчас. Иными словами, нарушалось и нарушается естественное равновесие, которое, как правило, вызывает активность массовое размножение растительно-ядных насекомых. И вредителями могут стать в таких случаях и становятся тихие в обычных условиях насекомые. Насекомые используют достижения человека не только в сельском хозяйстве, но и в технике. Поезда, корабли, даже скоростные самолёты помогают насекомым преодолевать огромные расстояния, пересекать континенты, перепрыгивать горные хребты, переплывать океаны. Огромное количество насекомых путешествует в железнодорожных вагонах и трюмах кораблей. Попадая в новые условия, переселенцы в большинстве своём гибнут, так как оказываются в неблагоприятном климате. или не находят привычной еды. Но некоторые всё-таки выживают на новом месте. В таких случаях и они нередко превращаются в опасных вредителей, так как на новом месте, не имея естественных врагов, они размножаются в огромных количествах. Классическим примером может служить непарный шелкопряд, который раньше не жил в Америке. Всего несколько гусеничек попало туда в начале нашего века, И было случайно упущено профессором Трувелло всего несколько гусеничек. Но через несколько лет армия прожорливых и многоядных гусениц атаковала леса и сады Америки. И до сих пор непарный шелкопряд, несмотря на все принимаемые меры, остаётся одним из серьёзнейших вредителей в Соединённых Штатах Америки.